Глава вторая. Иван Черешнин. День у компьютерного фрилансера Ивана Черешнина начался непросто. Во-первых, в полтретьего дня, а во-вторых, с телефонного разговора с матерью, на который он собирался с духом больше недели. Как оказалось, основные новости до нее уже дошли. «Допрыгался. Да Опять ногой под задницу». С понятием фрилансер мама знакома не была. мам «У меня все нормально. Куча заказов, работаю сам на себя. Это ж только лучше». Врал взъерошенный после сна Иван, в то же время осматривая пустые полки холодильника. «А ты не могла бы перезвонить? Я не успел деньги на счет...» Положить Иван договорил уже в гудящий короткими телефон. Причем это не мать бросила трубку, что, кстати, тоже легко было представить а закончились последние копейки на балансе. Черт, выругался безденежный абонент, досмотрев холодильник. То, что Ивана снова выперли с работы, на которую его устроила мамина подруга, являлось уже практически семейной традицией черешниных. Почти все места трудоустройства, которые Иван к своим 27 годам перепробовал, так или иначе возникали через мать и ее знакомых. Она умела решать проблемы быстро и четко, одним звонком. У Ивана больше получалось их создавать. В досадной непохожести сына на себя Тамара Владимировна предсказуемо винила бывшего супруга, отца Ивана. Хотя, как и чем он мог оказывать на него негативное влияние, было непонятно. До совершеннолетия сына в его жизни он присутствовал исключительно в виде невесть каких алиментов а после пропал окончательно но это как говорится мало кого волнует генетическую бесхребетность и неустроенность по мнению матери он успел передать сыну в полном объеме возможно именно благодаря им иван с этим никогда и не спорил и в принципе поступил с матерью так же как отец Сбежал из-под ее властной опеки, как только представился случай, или думал, что сбежал. Так же, как уличный пес мечтает о домашней подстилке, каждый фрилансер обязан мечтать о солидной фирме. Так считала Тамара Владимировна. И рабочие места, на которые она устраивала сына, преимущественно были такими – солидными. С нудными, как эстонская мультипликация коллегами из-за могильного вида не моргающим начальством. Все они для Ивана были филиалами ада и дочерними предприятиями преисподней на матушке-земле, унизительными от дресс-кода до размера зарплаты. В каждом из подобных мест он сразу же ощущался очевидной белой вороной и паршивой овцой одновременно. Вряд ли где-то хоть раз про него подумали «О боже, какой приятный молодой человек, давно мытый, плохо стриженный, ежедневно приходящий в офис в рваных джинсах с кедами на час тридцать позже начала рабочего дня. А посмотрите, как он пьет чай из кружки старшего менеджера Анатолия». Хотя на инициирующей офисной линейке Именно ему была вручена индивидуальная приветственная кружка с мотивирующей надписью «Велком, новичок». У Ивана были к работодателям встречные претензии. Как можно требовать от человека до четырех ночи резавшегося по сетке в танчике Быть в восемь утра на рабочем месте, в выглаженной рубашке, затянутым в галстук, выбритым и, самое невероятное, улыбающимся, а не оглушительно зевающим, застрявшими в заушном колтуне чипсами. Сумасшедшие люди. Иногда Ивана не увольняли. Например, из последнего места он сбежал сам. На второй день... Как только узнал, что по корпоративным правилам после упоминания названия фирмы сотрудники обязаны радостно выкрикивать «Всегда!». Гарантированному рабскому водопою из офисного кулера идейный романтик Иван Черешнин предпочел полной свободой и недоедания ежедневный поиск компьютерных халтур. К этому были и другие основания. Заботиться Ивану нужно было только себе. На это он мог заработать без особого труда, поскольку специалистом был неплохим и профессию свою любил. Жениться он мог год назад, но не стал. Сам принял такое решение, поняв, что в тех отношениях нет ничего, что могло бы связать две их судьбы на всю жизнь. И неизвестно, появится ли. Иван честно об этом сказал потенциальной невесте. В результате был бит прощальным букетом и изгнан с формулировкой «убогий урод», после чего тут же понял, что не жалеет о случившемся, а значит, все, что произошло, было правильным. Невесту, к тому же, в свое время тоже подогнала ему мама, а значит, и тут все было в рамках правил, ну, хоть каких-то. Совсем анархистом Иван не был. В ожидании входящего звонка Иван сидел за пустым кухонным столом, уставившись на экран телефона. Аппарат, наконец, подал долгожданный сигнал, но заговорил голосом совершенно другого абонента. Иван попытался завершить разговор как можно скорее. «Васька, давай попозже, я звонок от матери жду». «Не вопрос. Ты дома? Я забегу». Ты же ноут, ты тоже чинишь? Ноутбуки? Конечно. Дома приноси. А, а это... Больше ничего? Что ничего? Только ноутбук больше ничего. А что еще? Сосед Ивана по дому и подъезду Василий Ложкин по скорости мышления находился между акционерами МММ и карстовыми сталактитами. Особенно, когда от него чего-то хотели. Но сегодня отреагировал быстро и, главное, в позитивную сторону. «Ты про деньги? Да нет проблем, как раз все, что должен, занесу». «Да ладно, все?» Ивана аж приподняла над кухонным столом. «Ну, половину или около того. Поговорим. До встречи». Иван опустился обратно на табурет. Заказов он не получал давно, чтобы выжить, необходимо было найти уже хоть что-то, а долг, на который он почти махнул рукой, был бы вообще кстати. Жизнь приходила в сознание. Улыбка поползла по лицу компьютерного хиппи. Теперь, если мать откажет, это будет не так чувствительно. Да и вообще, стоит ли ее теперь на самом деле? Опять о чем-то просить. Новый звонок застал Ивана врасплох. Телефон затрезвонил так агрессивно, что, не глядя на определитель, можно было уверенно отвечать: Привет, мама. Я тебе девочка перезванивать по 50 раз. Еще и трубки не берешь, болтаешь с кем-то. Мам, это по работе, прости. Новый заказ. Я же говорил, у меня все хорошо. Да? А чего звонишь тогда? Просто так соскучился. Как твое здоровье?